Месяца полтора протекло со времени моего выздоровления, когда однажды, гуляя в одиночестве по берегу, я увидел торговое судно, приближающееся к Новому Орлеану. Я стал внимательно следить за высадкой экипажа и был крайне поражен, узнав Тибержа в числе пассажиров, направлявшихся к городу. Хотя после моих несчастья я сильно переменился, старый верный друг еще издали узнал меня. Он сообщил мне, что единственным поводом к его путешествию было желание повидаться со мною и убедить меня вернуться во Францию. Получив письмо мое из Гавра, он лично приехал туда, чтобы оказать мне помощь, о которой я просил. Огорченный известием о моем отъезде, он собирался немедленно отправиться вслед за мною, если бы нашелся готовый к отплытию корабль. Несколько месяцев он искал таковой в разных портах, и, найдя, наконец, в Сен-Мало корабль, отплывавший на Мартинику, погрузился на него, надеясь легко переправиться оттуда в Новый Орлеан. На пути корабль был захвачен испанскими пиратами и отведен к одному из их островов. Оттуда тебе же удалось сбежать, и после разных скитаний он повстречал это маленькое судно, которое благополучно доставило его ко мне. Я не находил слов выразить признательность столь великодушному и преданному другу. Я повел его к себе, предоставил в его распоряжение весь свой дом. Я рассказал ему все, что случилось со мной после отъезда из Франции, и дабы порадовать его неожиданностью, сообщил, что семена добродетели, брошенные некогда им в мое сердце, начали приносить плоды, которые должны удовлетворить его. Он ответил на это, что столь сладостное для него уверение вознаграждает его за все тяготы путешествия. Вместе мы провели с ним два месяца в Новом Орлеане, в ожидании кораблей из Франции, и, пустившись, наконец, в море, высадились в Гаври две недели тому назад. По прибытии я написал родным. Из письма старшего брата я узнал печальную весть о смерти отца, которую, как я с трепетом думаю, несомненно, ускорили мои заблуждения». Пользуясь попутным ветром, я тотчас же сел на корабль, отплывавший в кале, а отсюда поеду к одному дворянину, моему родственнику, живущему в нескольких милях от города. Там должен ждать меня брат, о чем сообщает он мне в письме своем. Читал Александр Балакерев Запись аудиокниги Произведена в студии Ardis в 2004 году.